Братья и сестры, слава нашему Богу! Это большая сегодня привилегия, что такой большой праздник признан на государственном уровне выходным и официальным государственным праздником. За это слава нашему Богу, что некогда расположил сердца наших властей, и мы это признали нашим праздником. Я верю и знаю, что мы сегодня на этом месте собрались единодушно вместе – Ожидая, что Господь скажет сегодня нашим сердцам. Мы сегодня все оставили там позади, всю эту суету, но мы сегодня пришли на это место, чтобы услышать, что хочет сказать тебе и мне Господь. В этот день сегодня израильский народ также празднует праздник. У них он называется праздник Шавуот. Они верят, что после исхода из Египта, Через 50 дней Моисей взошел на гору, и Господь дал им закон, заповеди, Тору. Для них это тоже большой праздник сегодня. И это такой прообраз и для нас, что мы собрались на этом месте. Мы некогда вышли из этого Египта, из рабства греха, но мы сегодня с вами свободны, потому что на этом месте Господь, а где Дух Господень, там свобода. Израильский народ в этот день с утра, когда просыпается, они читают утреннюю праздничную молитву. Туда также входит 116-й псалом, я хочу его прочесть. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам и истина Господня вовек». Аллилуйя! Прежде всего, мы пришли на это место не что-то получить, но прославить нашего Господа Иисуса Христа, сказать Ему от всего сердца благодарность за то, что благословил уже нас. Мы своими ногами пришли на это место в нашей стране и в нашем городе мир сегодня. И мы будем просить также благословения на те регионы, которые не имеют этого мира, а мы будем с искренним сердцем, с благодарностью величать Его, воспевать Его вместе с группой, вместе с хором, благодарить за все милости и щедроты, которые Он нам являет. Ему же за все слава, во веки веков. Аминь.